Сурен Цармудян. Визит к динозаврам. Это странное дрожание воздуха было где-то на высоте 300 метров, и довольно внушительный объём занимала данная аномалия. Но с поверхности земли не каждый обратил бы на неё внимание. Однако в том-то всё и дело, что людей в это время не было. Не просто их не было в данной местности, их вообще не существовало на земле. А тем существам, что сейчас обитали на планете, никакого дела не было на это странное дрожание воздуха. Они и в небо-то не смотрели, всю эту фауну интересовала только еда. Но появившийся в небе огромный пецалькоатль, казалось, заметил что-то непривычное в его среде обитания. Проживший около 60 лет бывалый птерадактиль не имел уже врагов в небе, и поэтому его инстинкт самосохранения не остановил его в попытке приблизиться к этому странному дискообразному уплотнению воздуха, которое выдавало себя только лёгким дрожанием. "Он что, нас видит?" изумился глава научной экспедиции. "Похоже на то, Ответил капитан межвременного корабля. Поднимаемся до 500 м от греха подальше. Огромный прозрачный летающий диск стал набирать высоту. Теория о том, что межвременной аппарат должен перемещаться во времени только в атмосфере, едва ли не дала сбой. А ведь этот принцип был разработан за много лет до создания машины времени, ещё в 20 веке. Принцип теории прост. Двигаясь высоко над землёй, машина времени не угрожает нарушить цепь событий прошлого. Ведь согласно другой теории, известной как эффект бабочки, малейшее воздействие вектора нашего настоящего на самое незначительное событие в прошлом может это самое наше настоящее изменить катастрофически. А чем дальше в прошлом, находится подвергаемое воздействию событие тем выше в арифметической прогрессии степень последствий для того пространственно-временного континуума, из которого направлен вектор воздействия. Данная прогрессия вычисляется по формуле Сержа Айнни, выведенной в 21 веке. К примеру, вернувшись на день назад и убив 1000 человек, Мы меньше можем повлиять на наше настоящее, нежели отправившись в трясовый период мезозойской эры, не прихлопнув там всего одну стрекозу. Поскольку межвременной аппарат отправился из 2217 года на 65 миллионов лет назад в поздний меловый период мезозойской эры, то согласно формуле Айни Коэффициент степени воздействия в данном случае был крайне высок. Может, вообще на орбиту вылетим, недовольно проворчал молодой полянтолог. Можно, конечно, но нет нужды, хотя наши наблюдения мы и с орбиты можем превосходно проводить, пожал плечами капитан. А чем, собственно, вы недовольны? А какой тогда смысл в нашем эксперименте? Ведь важен эффект присутствия, иначе можно было просто автономный зонд отправить в эту эпоху и не подвергать риску нашу научную группу. "Ладно, юноша, умерьте свой пыл", нахмурился глава научной экспедиции. "Главное для нас это не наследить, помните, а эффект бабочки". "Помню", проворчал палеонтолог. Какой у него могучий торс, с восхищением произнесла молодая сажёрка, стоящая на краю смотровой площадки и смотревшая на парящего в небе кетсалькоатля. Интересно было бы взглянуть на то, как они размножаются. "Кому что?" вздохнул молодой палеонтолог, глядя на эту довольно миловидную особу. Он не знал её. О том, что она студентка-стажёр экологического факультета, говорил только её шеврон в виде кленового листа на зелёном комбинезоне. Из тридцати человек на межвременном корабле вообще мало кто знал друг друга, так как экспедиция готовилась в строжайшей тайне. Учёные всерьёз опасались акций религиозных экстремистов, разных концессий которые могли узнать о готовящейся экспедиции впрошлые и попытаться помешать этому любыми способами. Поэтому из участников экспедиции были изначально осведомлены о сути эксперимента только глава научного проекта и три члена экипажа. Остальных выбирала специальная правительственная комиссия методом тестинга. Отбору подлежали и подающие большие надежды молодые учёные математики, физики, геологи, экологи и палеонтологи, а также перспективные студенты старших курсов с факультетов, изучающих вышеозначенные науки. Это было первое, а значит, историческое путешествие во времени, вышедшее за рамки тестов и испытаний. Учёные прибыли в поздний меловой период, не только для того, чтобы посмотреть на живых динозавров. Гораздо больше науку интересовала их гибель. До сих пор наиболее достоверной теорией о гибели динозавров считалась гипотеза о падении гигантского астероида или кометы в то место, где в наше время находится мексиканский залив. Теперь представилась возможность убедиться в этом на все 100%. Но была одна проблема. Расчитать гипотетическое время падения небесного тела удалось только с точностью до полутора тысяч лет. Конечно, когда речь идёт о шестидесяти пяти миллионнолетнем сроке, то 15 экоф лишь мгновение, но бесконечно долгое для человека. По этой причине Экипаж межвременного корабля занимался сканированием неба в поисках приближающегося к Земле небесного тела, которое обязательно упадёт. Обнаружив астероид-убийцу, можно было высчитать по его траектории, когда именно произойдёт столкновение и переместиться в то время. Возможно это случится завтра, через месяц или спустя 1000 лет. Однако в момента, когда огромный кецалькоат заставил их подняться выше, учёные, особенно палеонтологи, мысленно надеялись, что искать остарой будут долго, ведь они сейчас попали в свою стихию, под ними распростёрся доисторический материк, населённый самыми диковинными существами, когда-либо обитавшими на планете. хотя едва ли люди отдавали себе отчёт в том, что на самом деле самыми диковинными в природе были именно они хомо сабиенс молодой палеонтолог уже не думал о миловидной стажорке и летающий ящер пропал из виду учёный любовался тем, что было под его ногами и перед его взором ведь если слеси наружи корабль был почти невидимым обнаруживая себя лишь лёгким дрожанием воздуха силового поля то и изнутри корпуса корабля был весь прозрачен и иногда людям казалось что они висят в воздухе непрозрачным был лишь находящийся в центре дискообразного корабля реактор в недра которого была скрыта колоссальная энергия сопоставимая с мощью небольшой чёрной дыры по сути там И была помещена в сталь из поля антивещества искусственная чёрная дыра размером в несколько десятков молекул. Огромный ребристый титановый шар, скрывающий в своём чреве реактор, был опоясан круговым пультом с тремя десятками кресел у тридцати рабочих мест. Однако учёным не обязательно сидеть за своими пультами. Весколько их системы работали автономно. Поэтому практически все спустились с мостика на прозрачную палубу. За пультами остались только члены экипажа и руководитель экспедиции. Никаких жилых помещений на корабле не было. А всё, что имелось из удобств, это пара кабинок биотуалетов под кольцом рабочих мест учёных. Нахождение в прошлом не должно было превышать 12 часов по правилам безопасности. Следовательно, спать нужды не было, а перекусить все участники экспедиции могли и высококалорийными питательными таблетками, имевшимися в карманах их комбинезонов. Каждый грамм веса был очень чувствительным для реактора, и посему никаких излишеств На межвременном корабле не было. Всё было рассчитано до мелочей. Молодой палеонтолог взглянул на взрослого торозавра, который был очень похож на трицератопса, пьющего сейчас воду из высыхающего ручья. Торозавр отличался от своего родственника более ярким цветом и более внушительным костным кантом. Несмотря на родство, тойцератопс не сильно обрадовался подошедшему к нему динозавру и повернул свою голову, начал её раскачивать, демонстрируя свои рога и издавая рыки. Учёные уже установили, какое время года на земле в данный момент. А значит, сейчас сезон спаривания, и динозавры, особенно самцы, были постоянно агрессивны. Это заметила и молодая стажёрка. Какая грестия видит в нём конкурента. Интересно, между трицератопсом и тразавром, может быть, половая связь. Палеонтолог снова молча взглянул на эту особу, тихо хмыкнул и продолжил наблюдение. По всему было видно, что в эту эпоху с экологией происходили какие-то резкие метаморфозы. Вдалеке и на горизонте виднелась дымка активного вулкана. Судя по ландшафту, ручей, к которому двигался Торозавр, был не так давно рекой, причем довольно полноводной. Растительности было не очень много, и, судя по всему, этот ручей был промежуточным звеном на пути миграции динозавров в поисках обильных пастбищ. Трозавр, что-то пробувнел недовольно и решил напиться водой подальше от неприветливого трицератопса. Из-за холма с севера двигалась ещё группа динозавров. Это был неизвестный доселе вид, чьи останки палеонтологами не находились ни разу. Судя по всему, они были травоядными и относились к отряду птицетазовых. Они были около 3 метров в длину, и их головы были увенчаны рогами, как у газели, что динозаврам не свойственно, так как обычно рога у этих существ встречались на носу и были направлены вперёд. Но это лишь подтверждало, что люди знают о ничтожно малом количестве существовавших некогда видов.